Глава вторая. Бегство. Вера Марите, растерянно произнесла я, интуитивно загораживая собранную сумку и накидку, которую так и не успела убрать. Вера Тарвиш, лордессенер Криоль», — надменно сощурилась та, окидывая взглядом бедную обстановку — которая не вязалась с разложенными по комнате драгоценностями, резными золотыми шкатулками и пышными платьями. Губы у меня дрогнули. И Левита, выловившая меня еще вчера утром, чтобы одарить новостью о моей новой судьбе, сказала, что моя жизнь бесповоротно изменится в худшую сторону, и оказалась права. Еще вчера мне дозволялось называть Веру клана сокращенно по имени и титулу, А сегодня меня уже нет. Сегодня я должна обращаться к ней как прислуга самого низкого ранга. Что ж, если у меня и оставались сомнения в здравости своего побега, то они отпали прямо сейчас. Но, бог, дракон, какое же неудачное время она выбрала для визита? Вера Тарвиш, лардесу я добавлять не стала. Эта страшная тетка мне не мать и не хозяйка. А унижаться я была не приучена. Уже скоро венчание, разве вам не стоит поторопиться в храм? Молчать, вея. Дородная вера подняла осыпанную магическими кристаллами трость и не больно ткнула меня в бок, отодвигаясь с дороги. После этой же тростью скинула на пол мою сумку, выворачивая на пол собранные вещи. Тонкую ночнушку, сменное платье нехитрые женские мелочи, а швейный набор и вовсе рассыпался при падении. Из всех собранных вещей его было жаль больше всего. Свои маленькие браслеты и амулеты я делала из нитей и рассчитывала первое время зарабатывать с его помощью. Пусть моя магическая искра совсем бедна, но несколько амулетов вполне хватит на то, чтобы купить хлеб и яблоко. Немного, но я хотя бы не умру с голоду, Учиться молчать и учиться терпеть, Вея. Вот достоинство Наяры взяты в благородный клан. Но ты, как я вижу, не способна оценить ни мою доброту, ни доброту моего сына. Терять мне было нечего. Я подняла голову и твердо ответила. Простите, Вея Тарвиш, но стать Наярой Клависа я не готова. Я собираюсь покинуть этот дом, поэтому прошу вас, верните мне мое имя. Именно так слуги просили закончить контракт и вернуть им документы, если хозяева их не устраивали или закончился срок договора. Мне ясно дали понять, что сейчас я Вея, та же прислуга. Но я не настолько гордый, чтобы цепляться к словам. Веера Марита отшвырнула тростью приготовленный хлебцы и расхохоталась. «Вернуть тебе имя, безродная кошка?» Твой удел прясть заговоренную нить, застилать кровати и пропалывать грядки в саду. Вместо этого мой сын взял тебя в дом как любовницу, и все эти два года ты меры не знала, скупая жемчуга и кольца у столичных мастериц. Тебя учили письму и географии, допустили в библиотеку, кормили, поили и лелеяли как дорогую супругу. И какова твоя благодарность? Краска бросилась мне в лицо. Я сжала руки от несправедливых слов. Отродясь, жемчугов не скупала и не просила. Клавис дарил мне сам, хотя несколько раз я открыто говорила, что этого слишком много. Единственные желанные подарки — это книги. Вот их я действительно хотела получить. — А теперь ты решила сбежать, предварительно ограбив приутивший тебя клан, — зашипела Вера. Ее трость натолкнулась на один из двух браслетов, которые я планировала взять с собой. И это вывело ее из себя. «Безродная кошка! Воровка! Как тебя не одевай, как не ряди в парчу, сразу видно нескорожденную вею!» Я ничего не крала. Весь ваш жемчуг и кольца лежат в шкатулке, и я не взяла ни одной бусины. Голос все-таки дрогнул. «Плела амулеты». Лечила Клависа от головной боли и приступов гнева после военных походов. Шила зачарованной нитью его камзол, отвечала на его корреспонденцию и вела счета его столичного дома. И в саду работала наравне с другими садовниками. «Вы сами говорили, что у меня неплохо получается. Я ни дня не сидела без работы, поэтому уж точно не вам упрекать меня в безделье». Щелку обожгло пощечиной. Голова у меня мотнулась от силы удара, а сама я почти опрокинулась на кровать. Потом с недоумением приложила ладонь к горящей щеке и потрясенно уставилась на Веру. Она меня ударила? Слуг в мире драконов бить было не принято. Больше того, считалось дурным тоном. Владелица, распускающая руки, могла стать изгоем в высшем обществе. «Это не работа!» а хобби, на которые денег тратится больше, чем можно им заработать. В глазах Веры стояла чистая, давно и тщательная подавляемая ненависть, которая сегодня вырвалась из-под контроля. Но я слишком далеко зашла, чтобы бояться. «Значит, заверьте мой долг у своего поверенного, и я постепенно выплачу его на новой работе, если вы вернете мне имя». Веера Марите самодовольно усмехнулась, повела полными плечами, сверкая драгоценностями в свете магического огня. За два года ты ни разу не оспорила контракт, а, стало быть, перешла в безраздельное владение нашего клана. Но твое отвратительное поведение и воровство подтверждают. Тебе нет места среди наяр моего сына. Ты утверждала, что любишь копаться в земле, Так тому и быть. Завтра же ты отправишься к главному садовнику и начнешь работу. Надеюсь, ты меня поняла. Я подняла на Веру ненавидящий взгляд, но заставила себя кивнуть. За эти два года я размякла, раскисла, сделалась домашней кошечкой, которую разморила от ласки и любви. Но я боец. Я всегда была им до той операции. Мое перерождение в этот мир не изменило моей сути. Да, Вера, Тарвиш, Лордеса Ниркриоль. Повтори, Вера Мариты подняла мой подбородок тростью, с упоением разглядывая мое отчаянное лицо. Сколько же времени она сдерживала свою ненависть ко мне? Да, вера, Тарвиш, Лордеса, Ниркриоль, процедила я, замечательно. Думаю, со временем я научу тебя приличным манерам. Комнату тебе, конечно, дадут другую, да и подарки придется вернуть. Но сегодня переночуешь тут». Вера напоследок еще раз обошла комнату, отшвырнув попавшийся на пути хлебец, и вышла. В дверном замке тяжело повернулся ключ. «А до меня наконец дошло, зачем она заявилась». Она с самого начала не планировала делать меня ни наярой, ни уж тем более женой Клависа. Не удивлюсь, если и ароматический шар на меня опрокинули по ее приказу, чтобы я отправилась в комнату, где было так просто меня запереть. Несколько секунд я отмерила себе на жалость и на колебания. Не может быть, чтобы Клавис позволил матери так обойтись со мной. Даже если я не стану его наярой сегодня, Он сделает меня таковой завтра, и я проведу эту жизнь в тепле, сытости и бесправии. Я зажмурилась. Так страшно уходить. Я сняла с себя забытые серьги и одинокий тонкий браслет, купленный клависом на одном из торжищ, просто потому, что он мне понравился. Он был совсем дешевым, но я больше ничего не могла взять из этого дома. Я уходила, в чем была. Взяла только свои амулеты, сделанные впрок, и еще не отобранные верой Морите. Моя сказка о любви закончилась. Мир перестал быть розовым. Спасибо за это, Клавис. Спасибо за радость и прощай. Я шагнула к тайному ходу и уже через минуту была в саду. От храма, расположенного в центре сада, шел тихий мелодичный гул. Драконы активировали защиту, и воздух тихо дрожал от мощи заклинания. Идти мне было совершенно некуда, но я упорно сделала шаг, потом другой, заставляя себя идти вперед, просто вперед. Я боец. Десять лет я боролась с онкологией, успев в стадии ремиссии закончить институт, получить работу и стать специалистом, которого было жаль потерять даже если тот пять месяцев из десяти проводят на больничной койке. Я дралась за каждую минуту жизни. Ради себя, ради родителей, ради братишки, ради того, чтобы просыпаться с улыбкой и без боли. Эти два года с Клависом не были моей новой жизнью. Они были просто отпуском. Наградой за десять лет боли и страха смерти. И я смогу снова стать собой. План у меня был простой, но достаточно опасный. Для начала нужно было добраться до поверенного клана Тарвиш и уточнить, каким числом получены документы на мое имя. Если два года еще не прошли, то у меня есть шанс. Крошечный, но шанс на жизнь без контроля клана. Минут через десять я выбралась на дорогу. К счастью, охрана в основном была сконцентрирована около храма. Так что мне удалось выбраться незамеченной, и я упрямо зашагала по натоптанной дороге. Поместье располагалось от ближайшего города в двух часах езды, а пешком это часов пять. Я скосила глаза на изящные туфельки и мрачно накинула еще два часа. Итого семь часов. Доберусь к рассвету. К рассвету моего отсутствия уже хватится». «Меня хватится в ту секунду, когда я не выйду к алтарю, чтобы принять статус наяры, или...» «Я слишком хорошо о себе думаю. Вряд ли Вера Марите заперла меня без ведома Клависа. Могло ли так быть?» Сердце окатило новой порцией боли, но я только крепче стиснула зубы и прибавила шаг. Вдруг позади послышался мерный стук колес. С перепугу я едва в придорожные кусты не прыгнула. Неужели уже поняли, что я сбежала? Так быстро? Сердце у меня колотилось, как перепелка в селках, но не успела я спрятаться. Рядом остановилась старая телега дедушки Вара, который возил фрукты на кухню поместья. Это высокородные Веры брезговали с ним разговаривать, а я с удовольствием расспрашивала его о жизни в деревне. «Дядюшка», — выдохнула с облегчением, — «вы меня напугали». Вера клеу, Откуда же вы одна? Да ночью! Да в одном платьишке! Холд ведь какой!» Дядюшка, покряхтовая, вылез из повозки и накинул мне на плечи ветхий полушалок. «Он не особо чистый, вожу его на всякий случай, но все теплее, чем без него», — сказал он смущенно, стараясь не глядеть на мое измученное лицо. «Ежели вам в город надо, так я подкину, место есть». «Спасибо», — сказала я искренне, — «спасибо». Я забралась в повозку и сжалась калачиком среди перезрелых тыкв и крупных пузатых овощей, похожих на баклажаны. Дядюшка пытался поговорить со мной о ценах и о свадьбе Клависа, но, почувствовав, что я не настроена на общение, постепенно замолк. А я рада бы поболтать, но в горле стоял сухой ком а глаза горели, словно в них песку насыпали. Но даже в таком состоянии меня укачало. — Где вас высадить, Вера? — Окрик дядюшки разбудил меня. Оказывается, я успела задремать. Я встрепенулась и попросила подвести меня к дому поверенного, среднерожденного Драдера Бейрака. Тот вел дела клана Тарвиш уже много лет и был верен им до последней капли крови но я должна была попытаться. Именно он выправлял мне документы, пока я лежала без сознания. Я тепло попрощалась с дядюшкой и осторожно нажала пластину звонка. Дверь открылась сразу же. Еще при первом моем знакомстве с поверенным семьи Клавис потребовал внести меня в список желательных персон всех, кто работал с их кланом. В холле располагалась всего одна дверь, которая вела в кабинет Бэйрека. И очень немногие знали, что за легкой магической завесой располагалась лестница на второй жилой этаж. После недолгого колебания я прошла в кабинет и активировала кристалл, вмонтированный в стенной выступ. Это было чем-то вроде звонка по внутренней сети, который передавал владельцу данные посетителя. И тот решал, принять ли его. Я очень надеялась, что меня Бейрек примет. Так и вышло. Спустя всего несколько минут ко мне спустился Драдар собственной персоной в белом домашнем халате, надетом прямо поверх домашней одежды. Прошу прощения, Вейра Клео Антарвиш, за небольшую задержку. Он любезно мне улыбнулся, но взгляд оставался холодным и прямым. Приставка Нир давалась прямым потомкам семьи, а приставка Ант — лишь тем, кто был принят в клан на правах стороннего члена семьи например, на Яры и их дети. Мало кому из них удавалось получить приставку НИР. И, судя по обращению, Драдер уже знал о моем положении. А значит, Юлите выбирать выражение было необязательно. Но это не отменяло вежливости. Поэтому я принесла извинения за поздний визит и приступила к основной части разговора. Мне хотелось бы получить документы на свое имя Вейберек. Я сейчас нахожусь в сложном положении и хотела бы... Это невозможно, Вера. Ваши документы находятся в клане Тарвиш согласно Вилю о правах иномирцев. Вея, равнодушно поправила я, понижение в статусе меня не трогало, а обозначить свои намерения стоило сразу. Тогда копию. Согласно статье 17 того же Виля, я имею право отозвать свое имя из хроник клана. Драдр задумчиво постучал пальцами по столешнице. Нос у него словно заострился и на лбу под кожей набухли вены. «Вчера истекла дата двухлетнего пребывания в клане Тарвиш». «Наконец неохотно», — сказал он. «Согласно тому же Вилю, вас полностью устроили условия, предложенные кланом. А повторную просьбу о разрыве вы сможете предоставить только через десять лет». «Десять лет?» За убийство, случается, дают меньше. У иномерянок прав меньше, чем у крестьянской коровы. Возвращайтесь, — мягко предложил Драдер. Молодой господин Клавис очарован вами, и устроить свою судьбу в руках влюбленного мужчины не составит труда для умной женщины. Я дам вам карету и сопровождение. Нет, — оборвала я и встала. Но, Вера... Уже сейчас, в эту секунду, вы находитесь в служении клана Тарвиш, и если кто-то узнает, что вы покинули их поместье без их разрешения, вас могут наказать, вплоть до публичной порки. Прошу вас, примите свою судьбу и не ухудшайте ее женскими капризами. Кажется, Драдор начал понимать, что мое положение в клане без того ухудшилось, и решил отключить неизменную драконью вежливость. — Придется привыкать. Отныне некому со мной цацкаться и абсолютно некому меня защитить. — Что ж, я поняла вашу позицию, — натянула дежурную улыбку, которую использовала в своей прошлой жизни всякий раз, когда слышала неутешительный диагноз. В таком случае не стану отнимать ваше время. У выхода я замешкалась. В свой прошлый визит я пообещала молодому сыну Берека, Простенький амулет на хороший сон, и он как раз был у меня на руке. Отдавать его Драдору не хотелось, но вряд ли я увижу когда-нибудь его сына. Отныне мне лучше держаться как можно дальше от земель клана Тарвиш. «Возьмите». Я сняла с руки один из амулетов и положила на стол, не глядя на Бейрака. «Этот амулет был обещан вашему сыну, но случай отдать все не представлялось». — На добрый сон. Драдор поднял на меня взгляд и голос у него дрогнул. — Я не могу принять такую дорогую вещь, Вера. Я невольно нахмурилась. — Дорогую? Вряд ли Драдор получит меньше десяти медиков за неделю, чтобы называть мой амулет дорогим. — Это подарок, — коротко объяснила я и открыла дверь. — Прощайте, драдер Бейрик, храните себя. — Постойте. Драдор вскочил суетливо поправляя халат, и вдруг взялся жать на кристалл вызова. Я мгновенно метнулась к двери, но тот вдруг схватил меня за руки и взялся умолять. — Прошу, постойте, я вам все объясню. Сейчас спустится моя жена, и я все объясню. А после принялся путан объяснять. Мой глупый сын в детстве взялся дразнить девочку Анта из слабой семьи. А та, хотя и потеряла расположение отца, но оказалась талантлива в магии. Вот и подсадила моему сыну обидное проклятие, которое запрещало ему уснуть, пока он не извинится. Мы только посмеялись, докупили да ему сонного зелья. Девочка-то давно переехала, а проклятие адаптировалось к снотворному и набрало силы. «Десять лет неизбывного горя». «Ваш амулет — наше спасение!» На лестнице послышался дробный стук каблучков. В отличие от супруга, Драдора Бэйрек всегда была элегантно одета, словно для выхода в свет, и в кабинет вошла, чуть запыхавшись от бега. «Твой звонок перепугал меня до смерти, милый. Клянусь, кристалл мигал всеми цветами радуги и трезвонил на весь этаж. Что случилось?» Несколько секунд также путано Драдер объяснял жене произошедшее, и та вдруг побледнела и бросилась целовать мне руки. Меня это привело в такой ужас, что я сама принялась утешать досточтимую драдеру, но она все равно ушла в слезах, а вернувшись, вложила мне в руки довольно тяжелый мешочек с золотом. Деньги мне были очень нужны. Клавис, не моргнув глазом, покупал мне подарки на чудовищные суммы но свободных денег в руки мне никогда не давал. Если я выезжала из поместья без него, то просто брала желаемые товары в кредит на его имя. Но и принять деньги за дешевый амулет, который к тому же подарок, было бы неверно. Я не могу принять деньги за подарок. Как можно мягче объяснила я вее, но теперь в меня вцепились оба. И сама Драдра и поверенный, С трудом они усадили меня обратно за стол и велели подать поздний ужин. Кусок мне в горло не лез, но я заставила себя наложить полную тарелку закусок и съесть все до крошки. Кто знает, когда мне доведется перекусить снова. Мой род связан магией крови с родом Тарвиш. Мой отец служил Тарвишем так же, как и мой дед, и мой прадед, и однажды им станет служить мой сын а право разорвать контракт появится только у моего внука. Помочь вам значит нарушить слово. Маги поставит род Тарвиш в известность о моем проступке. Но вот моя жена... Моя жена из другого рода и не связана словом, хотя род Тарвиш пытался внести ее в контракт. Но вы просто не знаете мою жену. Разве можно связать нежелательным словом такую строптивую драдру? Они вдруг весело рассмеялись, словно вспоминая ушедшую и полную упоительных воспоминаний молодость. А мое сердце окатило тоской и горем. Сутки назад я была полна розовых надежд, что когда-то и мы с Клависом будем сидеть на веранде, обнявшись и наблюдая за веселыми играми наших детей. А вот как вышло. Драдор словно почувствовал мою печаль и поторопил счастливую жену. — Милая, расскажи девочке, что знаешь.